Глава 27. Кабинет главного врача резко контрастировал с остальной казенной больничной обстановкой. Отделанный в соответствии с санитарными нормами и правилами, он тем не менее разительно отличался и по качеству выполненных работ, и по стоимости используемых материалов. В то время как в коридорах и палатах повсеместно царила легко поддающаяся дезинфекции плитка, Стены здесь были облицованы технологическими панелями под светлое дерево. Защиту от яркого солнца обеспечивали не только стандартные для всех других окон жалюзи, но и полупрозрачные занавески из органзы, рассеивающие свет до комфортного глазу состояния. На смену стандартизированной мебели для медицинских организаций пришли собранные по индивидуальному заказу книжные и прочие шкафы. Письменный стол, удобные стулья и обитый искусственной кожей диван. Напольное покрытие из линолеума было классом выше, нежели в остальных помещениях, и дополнительно прикрыто синтетическим, поддающимся обработке паром, но стильным и сочетающимся с остальным интерьером ковром. Кондиционер нагнетал охлажденный до комфортного состояния воздух. В целом у посетителей этого кабинета – Создавалось впечатление, что он находится не в тюремной больнице, а в приемной дорогой стоматологической клинике. Или, еще точнее, в комнате ожидания, ведущего частную практику психолога. Все здесь было нацелено на то, чтобы создать спокойную, доверительную, уютную атмосферу, снимающую напряжение. Секретарь запустила Райенвальда в кабинет, чтобы он не томился в коридоре. дожидаясь запаздывающего главного врача. Скоротать время предлагалось за пролистыванием газеты журналов, сложенных на столике у дивана. От кофе следователь отказался. Едва за секретарем закрылась дверь, Райенвальд, поступившись чтением, исследовал обстановку, наскоро пройдясь по кабинету и изучив дипломы на стене, корешки книг и сувениры, хранящиеся за стеклянными дверками шкафов. Когда в дверях показалась фигура мужчины в белом халате, следователь, заложив руки за спину, любовался видом из окна. «Приветствую, Максим Рудольфович!» – широко улыбнулся главный врач. Мужчины обменялись коротким рукопожатием, и доктор уселся за свой стол, удобно расположившись в эргономичном кресле. «Присаживайтесь!» – пригласил Арсений следователя. «Что привело вас ко мне?» «К вам попал мой заключенный, с которым я какой день не могу встретиться для допроса. Вот зашел узнать, что с ним». «Это который?» — поинтересовался доктор. «Рахманов». «Сейчас узнаем», — пообещал Арсеньев. Он набрал пароль на клавиатуре ноутбука, зашел в больничную базу данных и закликал мышью, углубляясь в подробности диагноза. «Да». Рахманов тут жив, здоров, сообщил он через некоторое время. Что значит жив? Удивился Райенвальд. Его жизни угрожала опасность, был риск смерти. Ну что вы, конечно нет. А мрачные прогнозы следователя, доктор. Это просто фигура речи. А что все-таки произошло с заключенным? Аллергический приступ, доложил Арсеньев. покопавшись в электронной медкарте. Аллергии с анафилактическим шоком. Приступ серьезный, но в условиях стационара купируемый. Сейчас с пациентом все в порядке уже, но для профилактики его оставили в реанимации. — Аллергический приступ? — поразился Райенвальд. — На что? — Вроде осужденный вполне здоровый был. — Вы так переживаете за пациента, будто он вам родственник, — улыбнулся доктор. «Я переживаю за итоги расследования», – смутился следователь. «Ведь мне еще работать с осужденным. Всплыли новые обстоятельства, дело не закрыто». «Да-да, этот ваш крипто миллионер покивал доктор, давая понять, что в курсе уголовной статьи, по которой осужден пациент. обдурить такое количество народу – это надо иметь талант убеждения». «Вот именно», – заметил Райенвальд. Но я не теряю надежды убедить его вернуть похищенное, поэтому Рахманов нужен мне живым и здоровым. Все будет хорошо, мы его вылечим, — обязался Арсеньев. — В первый раз, что ли? — А что, не в первый? — Да что же вы, Максим Рудольфович, к словам-то цепляетесь, — рассмеялся доктор. — Работа у нас такая, лечить больных. — Профессиональная привычка, — расслабился Райенвальд. Работа у меня, Александр Николаевич, такая, расспрашивать причастных. На солнце, лучи которого струились в окно кабинета, наплыла туча, и в помещении резко потемнело, словно внезапно выключили свет. Ну, к заболеваниям пациентов я точно не причастен. Улыбка все еще держалась на губах доктора. Только к их оздоровлению. А были случаи смертельных исходов? Внезапно спросил Райенвальд. Хм. За всю историю существования тюрьмы бывало, конечно. Никто не застрахован. Но в рамках статической погрешности. Сейчас статистика смертности резко ушла вниз, что неудивительно. У нас укомплектованный штат специалистов и технологичное современное оборудование С того света людей вытащим, если понадобится. Плюс профилактика, диспансеризация, витаминизация. То есть, теоретически, случаи массовой смерти исключены. Я понял, на что вы намекаете. Арсеньев шутливо погрозил следователю пальцем. Дескать, мысли следователя не такая уж и загадка. Прочесть их не составило доктору никакого труда. Вам все покоя не дают эти болотные мумии. Как, кстати, продвигается их дело? Особо не продвигается, посетовал Райенвальд. «Да и других дел полно, вы же знаете, как у нас следователей загружают». «Да-да», – посочувствовал доктор. «В нашей системе то же самое. Нагрузки на оперчасть порой превышают все мыслимые нормы. А что поделать? Только правильно расставлять приоритеты в работе». Дав этот бесхитростный совет, Арсеньев замолчал. «Занимайся живыми, а не мертвыми». Без труда расшифровал скрытый посыл его заявление Райенвальд. На улице ветер унес облако, и солнце с прежней яркостью засияло в небе. Лучи солнца в секунду преодолели тюлевую завесу, ослепив собеседников. Доктор поднялся со своего места и прошелся по кабинету. Следователь остался сидеть, но отодвинулся вместе со стулом в тень. В приоритете как раз сейчас дело Рахманова. Возобновил Райенвальд беседу и удостоился одобрительного взгляда от Арсеньева. «К тому же, — продолжил следователь, — мумии в розыске их ведь украли, а без наличия тел следствие зашло в тупик». «Это точно, — согласился доктор, — но, скорее всего, это древние захоронения, так что, по-любому, есть тела, нет их, дело бы вы вскоре закрыли». «Вы тоже придерживаетесь версии, что телам сотни лет?» – поинтересовался Райненвальд. – «А она самая логичная. Арсений в подуге обошел стол и опустился в кресло. В Шушмаре постоянно вылавливают древности в болотах. Бывает и тела утонувших. Но утонуть можно и в наши дни. Сейчас уже все знают, что Шушмар – аномальная зона и подходит к ее посещению со всей ответственностью». То есть случаев, когда в шушмарских лесах пропадали люди, давно не фиксируется. Я о таком не слышал. После некоторого раздумья ответил доктор. Тем более, чтобы массово. В дверь постучали, и сразу после этого она распахнулась. В кабинет вошла молодая медсестра в белом халате и медицинской шапочке. В руках она несла почкообразный лоток, заполненный осколками. Когда девушка приблизилась к столу, Вальтер рассмотрел сверкающую стеклянную массу. В лотке лежал разнобой из остатков каких-то не то флаконов, не то пробирок. «Александр Николаевич, это флаконы пациента Рахманова, как вы просили», – поставила медсестра лоток перед Арсеньевым. «Маша, ты не видишь, я занят», – отмахнулся доктор. «Иди уже». Медсестра Ойкнув, исчезла так же внезапно, как и появилась. «А что за флаконы Рахманова?» – с подозрением осведомился Райенвальд. «Да ничего необычного. Лекарства разные», – пояснил Арсеньев. «Когда у пациента произошел приступ, они упали и побились. А как вы, наверное, слышали, инъекционные флаконы из-под лекарств подотчетные. Ну вот Маша и собрала, что смогла». С этими словами доктор поднялся, вновь прошелся по кабинету и остановился подле окна. Воспользовавшись тем, что Арсеньев отвлекся на что-то, происходящее на улице, и стоит спиной к столу, следовательно клонился к лотку и внимательно изучил содержимое. Осколки были острыми и довольно мелкими, но в кучке сверкали в лучах солнца и несколько крупных фрагментов. Райенвальд, повинуясь инстинкту, двумя пальцами осторожно извлек из лотка кусочек склянки побольше, рассмотрел поближе, а затем оттопырил карман своего пиджака и обронил туда добычу. Это была частица донышка флакона с обрывком маркировки, нанесенной на стекло. От слова «без начала» и «конца» остались только буквы «Аль». Затратив на эти действия несколько секунд, Следователь принял прежнюю позу. Как раз вовремя. Через мгновение доктор повернулся, подошел к столу и сел в свое кресло. «Так с Рахмановым все в порядке? Он в сознании?» Еще раз спросил Райенвальд. «Ну, конечно!» Выражение лица Арсеньева стало крайне удивленным. Оставили его на денек-другой в реанимации, чтобы изучить природу приступа, определить аллерген. «И можно его навестить?» «Вообще в реанимацию нельзя, но, учитывая ваши обстоятельства, я сделаю исключение». Пожал плечами доктор. «Спасибо». «Если хотите отблагодарить доктора подарком, не надо тратить его деньги», – хохотнул Арсеньев. «Шутка!» «Это просто медицинская поговорка. Я же не всегда административную должность занимал, был и практикующим врачом. У вас такой благодарный вид был, что вот вспомнилось». «Забавно». «А как вы думаете, что стало причиной заболевания?» «Сложно сказать без аллергических проб», – задумался Арсеньев. «Сейчас весна, сезон аллергенов, вон сколько всего цветет. Может, съел что-нибудь? Знаете, сложно ведь контролировать качество еды, что зэкам в передачах приходит». Опять же заключение, само по себе стресс, спусковой крючок заболеваний. Реакция могла случиться на что угодно. «А вам он сильно нужен, Рахманов?» «Не то, чтобы я жить без него не мог», – отшутился следователь. «Но вообще хотелось бы переговорить. Он единственный осужденный по делу». «Я видел его досье», – признался доктор. «Статья за мошенничество. Группа лиц. Паренек вроде не самый закоренелый. Полагаете, его подставили? Или повелся за авторитетами?» «Полагаюсь, повестись за кем-то невозможно. Хотя к решению пойти на преступление людей подводят самые разные обстоятельства. Но человеком можно лишь подтолкнуть к тому, к чему он сам уже был готов». Без колебаний ответил Райенвальд. «Это ваш профессиональный долг, всех подозревать», – отозвался Арсеньев. «Значит, вы придерживаетесь точки зрения, что людям невозможно привить взгляды, расходящиеся с их собственным мировоззрением». «Я скажу так. По моему мнению, убежденное нравственное начало не заложено в человеке априори. Люди отнюдь не всегда выбирают путь добра. Но они выбирают?» Райенвальд посмотрел доктору в глаза. «Разумеется, наша жизнь...» Тысячи перекрестков. Можно выбрать одну дорогу, а можно другую. Мы живем на земле по закону свободы воли. То есть, да, вольны выбирать. Жизнь человека в его руках. Каждый творит то, что хочет, и дальнейшее зависит только от его выбора. И у кого-то этот выбор неправильный. Последствия неправильного выбора обычно приводят людей в исправительные учреждения вроде вашего. И то верно. Залегшая складка между бровей Арсеньева исчезла, и лицо доктора вновь обрело благодушный вид. Он посмотрел на наручные часы. Следователь проследил взглядом за его рукой и отметил, что Арсеньев носит часы циферблатом внутрь запястья. Доктор поднялся. «Идемте». «Куда?» – не понял Райенвальд. «В реанимацию же, к вашему заключенному. Без меня вас не пустит, а через двадцать минут у меня совещание». объяснил Арсеньев. Эти отведенные ему 20 минут следователь безуспешно пытался убедить осужденного Рахманова сотрудничать со следствием. Упрямый лейтенант Круглов не демонстрировал никакого стремления покинуть тюрьму. Заветные слова кодовой фразы так и не прозвучали за все время разговора. Похоже, полицейский под прикрытием не чувствовал какой-либо угрозы жизни и здоровью, и его уверенность передалась следователю. Но только отчасти. Райенвальт решил дать Круглову самые большие несколько дней, после чего вытащить его отсюда, вне зависимости от желаний самого лейтенанта. Нахмуренный следователь покидал палату пациента, сопровождаемый поддерживающим взглядом доктора Арсеньева. Главный врач тюремной больницы знал, какими упорными могут быть заключенные, в своем нежелании сотрудничать, и следователю изрядно сочувствовал.